У семьи Вишневских целая квартира в три комнаты. Старший брат Арсений – коммунист. Говорят, что во Франции его преследовали, потому семья перебралась в Советский Союз. Из-за брата Арсения. Если бы они не были репатриированными, им бы не дали трёхкомнатные квартиры, хотя у них и большая семья – отец, мать, две старшие дочери – Марина и Ольга, Арсений, Ася и младший брат Ванька, он же Жанн. Раньше у Аси не было своей комнаты, но теперь обе старшие сестры уже вышли замуж и живут в центре с мужьями, потому у Аси своя комната с окном, выходящим на мощённое булыжниками шоссе и на высокий серый каменный забор автобазы, той самой, где работает парикмахером Вацлав. Всякий раз, приходя к Аси и выглядывая в её окно, Эдди Бэби вспоминает о Вацлаве. Шоссе перед Асиным окном весной и осенью становится непролазным морем грязи, как, впрочем, почти все салтовские дороги. Но сейчас грязь уже замерзла, и по ней бодро ходят люди на тюренку и обратно. хоть вина?» – спрашивает Ася, возвращаясь из глубины квартиры, где она говорила о чем-то с родителями по-французски. «Дома вишневские говорят по-французски». Эдди Бэби учит французский язык в школе со второго класса, но, конечно, не может разобрать, что они там говорят, да ещё при такой скорости. «Хочу», — отвечает Эди Бэби, — «не потому, что Эди Бэби действительно хочет вина. Вино у Аси в доме всегда виноградное, некрепкое и кислое, оно не берёт Эдди Бэби, как биомицин, например». Эдди Бэби знает, что вино у Аси в доме всегда очень хорошее. Ее отец был во Франции дегустатором вин, но Эдди Бэби не любит хорошего вина. Эдди Бэби любит бокалы, в которых Ася подает вино, и маслины, с которыми она подает вино, и салфетки. Он никогда не признается Аси, что не любит самого вина, что он предпочитает биомицин. Эдди Бэби приятно бывать у Аси. Ему нравится обилие книг в доме. Мало того, что книги, в основном французские, но есть и русские, и английские, занимают все стены в большой комнате, но книги занимают целую стену и в Асиной комнате. И это Асины книги. И у всех других членов семьи свои книги. Даже над Асиной кроватью, на деревянные полочке, так, чтобы было удобно дотянуться до них прямо с кровати, расположились книги. Ни у кого на Салтовском посёлке нет такого количества книг, разве что у Борьки Чурилова. А если и есть, как у родителей Сашки Плотникова, то всё очень скучные собрания сочинений во многих томах, затянутые в мрачные переплёты. У Аси необыкновенные книги. Половина из них издана за границей, даже те, что на русском языке. Ася даёт Эдди Бэби читать свои книги, она не жлоб. И сейчас у эди Бэби в доме лежит несколько асиных книг. Роман «Три товарища» Ремарка и несколько номеров журнала «Отечественные записки» с романом очень странного писателя В. Сирина «Дар». Эдди Бэби нравится, как живут Вишневские. нравится даже и их деревянные кровати-кушетки, которые они сделали сами. Большинство жителей Салтовки пользуются железными кроватями с железными же панцирными сетками. Летом можно увидеть, как солтовчане, вытащив свои кровати прямо на улицу, обваривают панцирные сетки кипятком, обливают их керосином. Во многих квартирах есть клопы, и вывести их стоит больших усилий. В комнате у Эдди Бэби нет клопов. Его мать такая же аккуратная, как мать Сани Красного, тётя Эльза. Мать Эдди Бэби как немка. а на кровать покрыта цветным пледом, а поверх – шкурой. Рыжий – лисий. Эдди Бэби садится на шкуру. Нравится Эдди Бэби и освещение в доме Вишневских. Везде расставлены маленькие настольные лампы с абажурами из старых географических карт. Это очень уютно придумано. В салтовских же домах свет идёт сверху от торчащих под потолком ламп или совсем голых, или прикрытых матерчатыми оранжевыми или красными абажурами с длинными шёлковыми кистями, что делает салтовские комнаты похожими в первом случае на общественный туалет, во втором – на гарем. Такое гарем с абажурами Эди Бэбби видел на картинках в старой географической книге о Турции. Ещё у Вишневских просторно, нет никому не нужных бегемотообразных буфетов и шифоньеров, отнимающих у человека жизненное пространство, только нужная мебель. Ася приносит ему на подносе вино и маслины, вино венгерское, называется «бычья кровь». Извиняясь, она говорит «Простите нас, месье, за то, что мы вынуждены подавать вам венгерское вино, а не французское». К сожалению, аборигены не завезли в этот раз французскую вина в близлежащий гастрономический магазин. Ася, поставив поднос на низенький столик рядом с Эдди Бэбби, шутливо приседает, как это делают барышни в фильмах о дореволюционной жизни, и садится рядом с ним. Когда Ася говорит аборигены, Эдди Бэбби не может удержаться от того, чтобы не сказать «А, Бори Гены!» или, если не сказать, то хотя бы вспомнить точный каламбург. Ещё Ася часто употребляет словечко «местные». Асе не нравятся местные аборигены, и когда она рассказывает Эдди о Париже, в глазах её иной раз появляется что-то похожее на слёзы. Когда Эдди Бэбби впервые познакомился с Асей, он учился в шестом классе. Ася говорила по-русски с акцентом, она тогда только что приехала в Харьков из Франции. Встретился Эдди Бэбби с Асей при очень романтических обстоятельствах – в театре.